Глава шестнадцатая. Тайное завещание. Когда в калитку вошли Яна и Маргоша, уже почти стемнело, и Димка с Олегом не сразу разглядели, во что превратился внешний вид сыщиц. Когда же они приблизились, прихрамывая к дому, все просто ахнули. Лица их были расцарапаны и перемазаны, одежда порвана, руки и ноги чернее грязи, но глаза сияли неистребимым огнем, в котором читалось ликование. В руках обеих были зажаты какие-то прямоугольные предметы, обернутые платками. С трудом Димке и Олегу удалось уговорить их расстаться со своей ношей. «Сколько ни уговаривали, так и не отдали нам! Сами тащили свои сокровища!» – рассмеялся веснушчатый камуфляжник. «Упрямые тетки попались!» «Это кто это тебе тут тетки?» Возмутилась хриплым голосом была Яна, но силы внезапно оставили ее, и она, тихо охнув, стала седать на пол. Следователь Соловьев еле успел подхватить ее, иначе бы она рухнула прямо с крыльца. Маргоша тоже вот-вот готова была упасть в обморок, поэтому вцепилась в дверной косяк дрожащими руками и тихонько подвывала. «Боже, как же хорошо, что вы нас нашли! Мы уж и не надеялись!» Выбежавшие из избы Настя и ее тетка разохались, увидав, в каком виде Яна и Маргоша вернулись из леса и, разогнав мужчин по углам, оттащили сыщиц в горницу, чтобы отмыть и переодеть их. Когда через час обновленные Яна и Маргоша вышли в кухню пить чай, за столом сидели лишь Антон, Дмитрий и Олег. Камуфляжники все уже давно уехали, а опергруппа, работавшая со следователем Соловьевым, тоже возвратилась в Москву, увезя с собой сестру Николаю и Михаила. «А где все?» – деловито спросила Яна, подхромав к столу и плюхнувшись на диван рядом с Дмитрием. «Где убийцы?» «Где наш клад?» – раздался недовольный тенорок моргоши которая выплыла из комнаты в байковом цветастом халате Настиной тетки и была похожа в этом наряде на русскую матрешку, только без платка. Мужчины дружно рассмеялись. Слишком уж комичными казались неутомимые сыщицы, обклеенные пластырем со всех сторон и измазанные зеленкой. «Ну и видок у тебя, Шарапов!» — хохотнул Соловьёв, подмигивая Маргоши. Но той, видимо, шутка следователя не пришлась по душе, потому что она снова загнусавила. «Нет, я вас спрашиваю, где сундучок и прямоугольник? Сейчас же отвечайте!» «Олег!» — накинулась она на Соловьёва. «Я надеюсь, у тебя ума хватило не отдать их на экспертизу?» «Да, в самом деле!» — взвизгнула Яна. «Где наши клады?» «Да успокойтесь вы, курицы несчастные!» – рассердился следователь. «Никуда я ваше барахло не отдал. Все пока здесь. Ждали вас, чтобы вы потом не обвиняли нас, что мы что-то стащили. Между прочим, я из-за вас должностную инструкцию нарушил!» – проворчал он и, нагнувшись, вытащил из-под стола сундучок и прямоугольник. «Нате, держите!» – буркнул он, ставя вещи прямо на скатерть и не обращая внимания на тихое ойканье Настиной тетки который ради гостей постелила свою лучшую льную скатерть с ручной вышивкой. Все склонились над находками и стали думать, каким образом достать содержимое тайничков. Когда же ничего дельного не придумали, следователь, пробормотав про себя что-то вроде «против лома нет приема», встал и, достав из-за печки небольшой топорик, поднатужился и вскрыл сундучок. По комнате пронесся тихий вздох. Из открытого сундучка Выкатилась перевязанная алой ленточкой бумажная трубочка. Трубочка пожелтела от времени и в нескольких местах потрескалась. «Осторожнее!» – заволновалась Быстрова. «Дайте-ка я развяжу!» Пока она перерезала маникюрными ножницами ленточку, остальные уставились на содержимое сундучка. Оно было просто потрясающим. На груди переливающихся в электрическом свете самоцветов лежал массивный крест примерно с ладоник. Все его грани были усыпаны драгоценными камнями. Судя по всему, крест был золотой. Рядом с крестом лежала такая тонкая стальная пластина. На пластине были выгравированы крест и под ним слова «Примешь крест мученичества и победишь». Тем временем я не удалось развернуть плотную бумагу, хоть и пожелтевшую от времени, но не истлевшую, с четко прописанными на ней буквами «Завещание». «Ух ты! Завещание чьё-то!» — завороженно сказала она. «Всем тихо, я читаю». В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как об окно бьётся крылышками ночная бабочка. Яна, держа обеими руками бумагу, начала медленно читать. «Смерть переживёшь, и жить будешь вечно. Ничего не оставляю тебе, кроме благословения отчего на мученичество» а выше сего дара нет. Господь претерпел Голгофу мученическую во спасение рода Адамова, и в тебе пострадает во спасение наше». «Ничего себе ничего не оставляю», хмыкнул Соловьев, показывая рукой на сундучок со сверкающими каменями. «Да тихо ты в самом деле, Олег!» цыкнул на него Маргоша, и пристыженный следователь смолк, смущенно уставившись в пол. я на тем временем продолжала читать. «Терпи и храни веру православную, милостью Божию победим. Церковь победит в мученичестве, а в соглашательстве погибнет. К мученичеству призовутся единицы, остальные должны молиться в тайных конспиративных квартирах и монастырях. Отменяются канонические правила. Церковь действует отныне в чрезвычайных обстоятельствах. Многие погибнут, их примут ангелы». Но ты умрешь своей смертью и благословишь чистую ветвь, какой не было на земле. В них, детях наших, просияет благодать новомучеников, их отцов. Внизу завещания стояла дата 23 марта 1925 года и подпись «Патриарх Тихон». Все ошарашенно молчали. Анастасия и ее тетка шептали молитвы и крестились. Маргоша подошла к комоду, достала оттуда небольшую свечку, зажгла ее и тоже стала шептать единственную молитву, какой научила ее Анастасия. Торжественность минуты была необычайная. Словно какие-то сказочные лучи пронизывали комнату, где сидели притихшие люди, а из сундучка сверкали разноцветными огнями драгоценные камни. Яна первая пришла в себя. Немного кашлянув, она сказала... «Интересно, а что в этом прямоугольничке? Как бы его открыть?» «Боюсь, что его только автогеном удастся открыть», — тихо ответил Олег. «Придется везти в Москву». «Погодите-ка!» маргоша схватила пухлой ручкой стальную пластинку из сундучка и, осторожно повертев ее в руках, провела по еле заметной щели в боку прямоугольничка. Раздался резкий щелчок, и прямоугольник открылся. «Ну, ну что, что там?» Все снова склонились над прямоугольником. Яна осторожно приоткрыла прямоугольник, и все увидели две узких стальных трубочки, аккуратно уложенные в шелковую ложбинку. Верх одной из них был обернут бумагой. Яна осторожно развернула бумагу и зажмурилась от яркого блеска, исходящего от верхней части трубочки, представлявшей собой двух змеек, извивающихся кверху и усыпанных бриллиантами и сапфирами. «Боже, какая красота!» – пролепетала Маргоша, заглядывая через плечо подруги. «Я сойду с ума!» Здесь опять какое-то послание, правда, небольшое, всего несколько строчек, промолвила Яна и стала читать. «Припоручаю тебе, Михаилу Романову, жезл патриарший да пребудет с тобой Бог, милость святителей, учителей вселенских, светильников, царей, мучеников, старцев и всех праведных от века». «Михаилу Романову?» — воскликнул Дмитрий. «Это какому такому Романову? Уж не брату или последнего русского царя?» «Не», — возразила Яна супругу — «не может такого быть. Я читала, что Михаила Романова расстреляли большевики еще до расстрела самого Николая Второго. А кому же тогда вручается этот жезл «Знаете что?» — тихо промолвила все время до этого молчавшая Анастасия. «У меня есть идея». Все воззрились на нее. «Давайте отвезем ваши находки в Анастасинский монастырь. Покажем завещание владыке Самсону. Это наш архиерей». Она потупилась, но потом вновь скинула голову, и глаза ее засверкали внутренней мощной энергией. «Он очень знающий человек, почтенный. Все его любят и уважают очень. Он наверняка сможет ответить на наши вопросы». После недолгого совещания было решено наутро отправиться за советом к владыке Самсону в Анастасинский монастырь. Архиерей принял их у себя в кабинете, сплошь заставленном полками с книгами в дорогих кожаных переплётах. После того, как выслушал рассказ о том, как был найден клад и прочитал завещание, закрыл глаза и долго так сидел неподвижный с застывшими молитвенно сложными руками. Когда гости уже начали беспокоиться, не стало ли плохо архиерею, всё-таки старенький уже, епископ Самсон открыл влажные от слёз глаза и произнёс такую речь. «Дети мои!» «Да хранит вас Господь! Вы сами не представляете, какое бесценное сокровище вы нашли!» Архиерей говорил долго и вдохновенно. После окончания своей торжественной речи он встал и, подойдя к небольшому шкафчику, достал оттуда несколько медальонов на тоненьких кожаных шнурах. Один медальон епископ повесил на шее Яне и благословил ее. То же самое проделал и с Маргошей. А Анастасия вместе с медальоном подарил на память небольшой, но очень изящный золотой крестик, на каждом конце которого сверкала по изумрудику. «Дочь моя», — сказал прочувствованно архиерей, — «благодаря тебе и твоему божественному дару церковь смогла получить бесценные сокровища, духовное завещание святейшего патриарха Тихона, а также драгоценные кресты Жезлу. Твоя нелегкая миссия наконец-то выполнена». Ты прошла через мученичество и множество преград, которые с честью преодолела. И лишь благодаря твоему мужеству приоткрылась завеса, туманящая светлый образ патриарха столько десятилетий». Он немного помолчал. «Знаю, что твой муж...» Здесь глаза владыки заискрылись юмором. «По-прежнему любят тебя. Да и ты не скроешь, что без него жить тебе будет невозможно». Самсон поднял руку, когда Анастасия хотела что-то слабо возразить. «Поэтому назначаю тебе послушание». Вернись в мирскую жизнь. А если пожелаешь, я обвенчаю вас с Антоном. Тебе нечего больше делать в монастырских стенах. Ты нужна Богу на земле, в твоих трудах и заботах о ближних твоих. И не смей мне возражать, нарочито серьезно произнес он. Мне виднее, кому что предназначено в моей епархии. Владыка, не удержалась Маргоша которая была немного обижена на то, что их сьяная роль в этой потрясающей истории была несколько принижена, несмотря на подаренные архиереем медальоны. А вы знаете, о каком Михаиле Романове идет речь в завещании патриарха? Расскажите нам, пожалуйста. Епископ Самсон нахмурился было, покосился на ретивую мирянку, дерзнувшую прервать речь архиерея, крякнул, но, видимо, памятуя какой благословенный для монастыря сегодня день, улыбнулся и промолвил. «Что вам рассказать, дети мои? Знаю я немного больше вашего, но что знаю, расскажу». Все, затаив дыхание, слушали удивительную историю, рассказанную архиереем. Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II, был действительным российским императором всего не полные сутки, со 2 на 3 марта 1917 года. Он подписал отречение от верховной власти, и получил разрешение покинуть столицу и уехать со своим коммердинером-англичанином в Пермь. Но, видимо, большевики, опасаясь его влияния на умы православных, решили истребить его как человека, говорили о тайном его похищении и убийстве летом 1918 года. Это вроде как считалось репетицией расправы над царской семьей, хотя... Епископ Самсон помолчал немного, закрыв глаза, словно припоминая что-то, потом продолжил, хотя здесь-то и начинается самое интересное. Если предположить, что большевики выкрали его из номера гостиницы, где он проживал вместе со своим личным секретарем Джонсом, кстати, англичанином по происхождению, который отказался бросить своего господина в беде, несмотря на настойчивые просьбы английского консула. Так вот… Если предположить, что его выкрали и увезли на расстрел с санкцией главных большевиков, то зачем же так всполошились с утра? По слухам, поднялась настоящая паника, вплоть до столичных властей. Те, кто принимал участие в расстреле, нашлись довольно скоро, хвастались великокняжескими часами и другими вещами, снятыми с якобы убитого великого князя и его секретаря. Зачем же тогда устраивать балаган? рассылать по всем трактам отряды конной милиции, чтобы найти похищенных. Существует лишь одно вполне разумное предположение. Скорее всего, великого князя выкрали сочувствующие, переодевшись коммунистами. Да. К тому же, вроде бы тело Михаила Романова найти не удалось, И вот тогда быстро разлетелись по всей России слухи о его чудесном избавлении и уходе в монахи. Поговаривали, что он и был архиепископом Серафимом Смоленским, которого тайно хиротонесал за два дня до своей кончины святейший патриарх Тихон и благословил на мученичество. Потом были преследования, гулаг. Многие священники были убиты, многие томились в лагерях, Но легенда о настоящем патриархе ходила, бередя умы не один десяток лет. Сказывали, что даже было два Серафима, один настоящий, отсидевший в лагерях 39 лет, а другой, якобы даже тайный агент КГБ. Но кто их там разберет? Самсон пожевал губами. Дело это давнишнее, теперь уж правда не сыскать. Поговаривали, что Соловецкий патриарх Серафим – Дожил до 1971 года, пережив всех своих гонителей и мучителей. Но каким образом все сокровища и завещания патриарха оказались в лесном подземелье, ума не приложу, воистину неисповедимы пути Господни». Архиерей осенил себя крестным знамением. «А дальше, дальше, владыка!» – тихонько попросила Маргоша. «Дальше» вздохнул Самсон. «Кто ж его знает, что дальше-то было? Я давно где-то читал о том, что Серафим этот таинственный обладал даром чудотворения, носил клобук, не снимая ни днем, ни ночью, чтобы не было видно, как он похож на своего венценосного отца Александра Третьего. Вроде бы он был даже объявлен во всероссийский розыск, конечно, тайна, поэтому никто, даже среди служащих ГУЛАГа, не догадывался о том, что наследник принял духовный сан». Когда приехавшие к епископу Самсона получили ответы на все или почти все свои вопросы, архиерей, выдержав торжественную паузу, промолвил. «Чтобы избежать вполне разумного вопроса с вашей стороны, который я чувствую, вы стесняетесь мне задать, скажу прямо, все драгоценные камни будут проданы». А на эти средства будет выкуплена у одного московского завода и реставрирована древнейшая церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что пока что стоит в Москве обрубком на Бутырской улице. «Да, я знаю прекрасно Бутырскую улицу», – возразила было ему Яна, – «но там никакой церкви нет». «Это ты невнимательна, дочь моя» ласково произнес Самсон. Есть лишь малая часть уникального храма 17 века. Остальное разрушили время, Наполеон, коммунисты, и духовная черствость современных воротил. Завод не нашел ничего более умного, как преобразовать церковь в склад, а потом и рабочий цех, Много долго боролись разные люди за восстановление храма на Бутырке. В результате нелегкой и мужественной борьбы с бюрократией храм, а точнее его самая малая часть, была освящена в 1999 году. Потом начались судебные процессы между церковью и дирекцией завода. Не помогло ни вмешательство правительства, ни даже указ Путина, бывшего тогда еще премьер-министром. Он подписал указ, В 2000 году предписывающий в течение одного месяца передать здание храма церкви. Но воз и ныне там. «Какое злодейство!» – вскрикнула Маргоша. «Да как они смеют!» «Думаю, что дирекция завода пойдет на уступки, лишь получив немалую денежную компенсацию», – произнес архирей Самсон. «Поэтому ваша находка пришлась как раз к стать дети мои». Так что можете совершенно оправданно считать, что вы внесли большой вклад в дело возрождения православной веры на российской земле. Храни вас Господь!